Глава 34. Целиком и полностью. Райкер. Свадьба подходит к концу, и Айви отводит меня в сторонку. Она тащит меня в коридор, в уже знакомую нишу, и смотрит так, будто видит мою душу насквозь. «Ты ее любишь?» — заявляет она. «Какого черта? Она и правда меня насквозь видит?» «Нет», — отвечаю, я щетинясь. Айви закатывает глаза, но ничего не говорит. Серьезно, я не влюблен! настаиваю я, она фыркает. Правда? Ухмыляется. Ты уже трижды от этого открестился, потому что ты это сказала, раздраженно замечаю я. Злюсь я не на нее, а на себя. Я старался не подавать вида, но все равно выдал себя. Она тычет пальцем мою грудь. О, ух ты! Здоровенный! Щурюсь! и кляну себя за то! что не могу от нее ничего скрыть. Почему мы говорим об этом здесь и сейчас? Потому что это очевидно. Я тяжело вздыхаю и пытаюсь защититься. Я танцевал с ней, а ты с Чейзом. Как ты догадалась? Она улыбается мне коварной улыбочкой, на которую способны только младшие сестры. Я догадалась, как и бабушка. И как же? Я тебя знаю. Ты вел себя так же, когда встретил эту. Не называю ее имени, шиплю я. Айви замолкает, но ненадолго. Хотя нет, с Вселенной было иначе, тут совсем другая история. Я не могу оставить это без вопроса. Мне необходимо знать, в чем она видит разницу. Почему? Я даже не пытаюсь скрыть свое отчаяние. Я отчаянно нуждаюсь в трине. Ты готов отдаться ей целиком и полностью. Уверена, Чейз не лучше. В ее голосе нет осуждения, нет порицания наших необычных отношений. Она задает мне простой вопрос. «Так что же ты будешь делать?» «В этом-то и проблема». «Ничего. Абсолютно ничего. Я ничего не могу поделать». «Из-за вас троих?» «Ну да», — говорю я и пожимаю плечами. «Мол, жизнь отстой. Даже если моя сестра спокойно принимает нас, поймут ли другие, моя команда, моя семья, Хотят ли Чейз и Трина вообще быть в отношениях? Может, на неделю это и весело, но спрашивать других, не хотят ли они быть втроем, куда страшнее, чем выступать на льду против жаждущих крови противников. «Я тебя умоляю, ты любишь тех, кого любишь», решительно заявляет она. Я с ней согласен. Но ни на что не надеюсь. Все равно, она только что пережила болезненное расставание и не ищет серьезных отношений. Она сама так сказала. Так что даже если я испытываю к ней хотя бы талику, не обязательно прятать свои чувства за умными словами», — фыркает Айви. «Хотя бы на йоту. Я не собираюсь ей уступать. Попробуй тонну». «Хорошо. Поднимаю руки и капитулирую. Даже если это правда, продолжаю я. Я ничего не могу поделать. Она здесь с Чейзом, и он ничего сверх не хочет. И...» В чем смысл? Все против нас. Запускаю руку в волосы и мечтаю о возможности, о том, чтобы соглашение не существовало, чтобы раскрыть триние свое сердце и не потерять при этом лучшего друга. Неважно, я переживу. Мне будет больно, потому что за одну дурацкую, невозможную, восхитительную неделю я влюбился в девушку, укравшую билеты своего бывшего, а потом и мое сердце. Немного позже. Мы отправляемся домой. Когда добираемся к Чейзу, на экране моего телефона появляется сообщение. «Айви, позвони мне, когда прочитаешь». Ни капельки не зловеще. В гараже я отхожу в сторону и набираю ей. Что происходит? Твоя бывшая записала подкаст с дерматическим репортером о Трине. Я еще ничего не прослушал, но уже хочу убить их обоих.